«Кто?» — завопил уязвленный Трикс. «Я, кажется, очень королю понравилось», — призналась Тиана. «Ты же знаешь, княжество Дилон — самое большое и вольное в королевстве. Вот Маркель решил, что если женит на мне своего сына, то это очень сильно укрепит королевство, способствует консолидации власти и выстроит государственную горизонталь. От столицы до Дилона. Вот». «Так у короля сын еще не родился даже», — возмутился Трикс. Может, он вообще будет не сын, а дочь. А даже если сын, он тебя на 14 лет моложе. — Королеву тоже на 7 лет старше короля, — печально сказала Тиана. А обручили их, когда Маркелю был год. Некоторое время они грустно молчали. Потом Тиана улыбнулась и сказала. — Я уже думала, что помру от этой скуки. И вдруг, бах! И ты меня к себе перенес. Трикс подумал и решил, что не будет говорить Тиане, что вообще-то он собирался сам к ней перенестись. — Но нам надо отсюда выбраться, — сказал он, — и спасать иена, и Майхеля с его трупой. Они тоже здесь? — поразилась Тиана. — Да, и еще Гавр. Трих вздохнул. — Ты не сердись, пожалуйста, но его тоже придется спасать. Мы сейчас союзники. — Рассказывай, — велела Тиана, — с самого начала, чтобы я все поняла. Они уселись на давным-давно обрушившуюся колонну, и, глядя на таинственно мерцающую в лунном свете пустыню, Трикс начал свою историю. Уже начинало светать. Когда рассказ был закончен, все вопросы заданы и все ответы получены. К утру посвежело, и Трикс отдал Тиане свою курточку. Как водится, совершенно не вовремя начала хотеться спать. «Ты обязательно придумаешь, как нам попасть в хриан утешала Тиана юного волшебника. «Раз ты смог перенести меня сюда...» то сумеешь на нас обоих телепортировать. Трикс пожал плечами. А в одной сказке я читала, как волшебник, заблудившись в лесу, сделал лошадь из сучьев, веток и мха. Вспомнила Тиана. Потом заколдовал эту деревянную лошадь, и она стала бегать, как настоящая. — Я помню эту сказку, — оживился Трикс. — Только здесь и дерева нет. — Может, ты из песка сделаешь лошадь? — Тогда уж, верблюда, — задумчиво сказал Трикс. «Давай! Я давно хотела прокатиться на верблюде!» Трикс честно попытался. Несколько раз песок вздымался вверх и пытался слепиться в ком. Однажды этот ком даже походил на верблюда, с длинными ногами, вытянутой вперед шеей и двумя горбами. Но стоило Триксу дотронуться до песчаного верблюда, как тот рассыпался. «Наверное, я в это не очень верю», — признался в конце концов Трикс. «Щавель всегда говорил, что для волшебника самое страшное — потерять веру в себя». — Трикс, а что тут было раньше? — спросила Тиана, оглядывая руины. — Город какой-то древний. — А правда, что в древности волшебники были сильнее, чем сейчас? Трикс кивнул. — Это от того, что слова были еще не затерты. Велит волшебник, явись передо мной конь, и тот появлялся. Захочет плащ невидимку, скажет, появился передо мной чудесный шерстяной плащ, мало того, что теплый, так еще и делающий своего обладателя невидимым. И все получится. «Может, тут еще остались какие-то волшебные вещи?» «Да как их найдешь?» вздохнул Трикс. «Ты волшебник!» снова убежденно повторила Тиана. «Прикажи им появиться!» Трикс задумался. Сам он не слишком-то верил в такую магию. Но вот Тиана, она верила. Может быть, ее веры хватит на то, чтобы волшебство получилось? Он вытянул руку, надеясь, что жест выглядит в меру торжественно, и сказал, «Магия никогда не умирает!» Годы, века, тысячелетия могли пронестись над руинами города, но все волшебное, что было создано великими магами древности, ждало своего часа, и вот волшебник, попавший в беду, воззвал к творениям своих древних собратьев. Пусть же, повинуясь его зову, явится перед ним все магическое, что может помочь ему выбраться из пустыни. Некоторое время ничего не происходило, и Трикс уже собирался опустить руку. Но вдруг... Тиана взвизгнула и отскочила в сторону. Под ее ногами шевелился песок, будто что-то пыталось выбраться наружу. Выхватив на всякий случай волшебную саблю, Трикс шагнул вперед, заслоняя собой княгиню. Песок продолжал шевелиться. Наконец что-то блеснуло, округлое, медно-желтое, всплывающее из земных глубин. — Что это? — удивленно спросила Тиана. Трикс наклонился и и поднял предмет. — Чайник, что ли? Он покрутил медный сосуд. — Нет, лампа. Видишь, вот сюда заливается масло, а тут должен быть фитиль. Очень примитивная конструкция. — Разве лампа может нам помочь? — Может, — мрачно сказал Трикс. — Если, конечно... — Если в ней живет джин. Джин? У Тианы округлились глаза. — А разве это не сказочное существо? — Ну, джинов давно не встречалось. Это же не Минотавры какие-нибудь. Но волшебники считают, что они взаправду существовали. Джин — это такое могучее магическое существо. — они добрые или злые? — В том-то и дело, что по-разному, — огорченно ответил Трикс. — Бывают добрые, бывают злые. Это уж как повезет. — Но джин может нам помочь? Трикс вздохнул. Может. «Вообще-то, если я не путаю, любой джин, которого волшебством посадили в лампу, обязан выполнить три желания того, кто эту лампу найдет. Это правило самое главное и обязательное. Но джины, даже если они добрые, обязательно попытаются человека обмануть и выполнить желание неправильно. У них вроде как обычай такой». «Ну, у тебя будет три желания», — мудро заметила Тиана. «А потом еще у меня будет три. Шесть желаний — это ведь возможность исправить ошибочное» если мы живы останемся, — пояснил Трикс. — К примеру, скажешь ты Джину, что тебе холодно, и ты хочешь согреться. А Джин на тебя возьмет и дохнет пламенем. Согрелась, согрелась. То, что при этом ты сгорела, вроде как не считается. Очень невоспитанные существа, обиделась Тиана. — Ну, природа у них такая, — вздохнул Трикс. — Если бы ты просидела тысячу лет в лампе, ты бы тоже была не в духе. — А как его вызвать? — Надо потереть лампу, Трикс достал носовой платок. — Рискнем? Тиана храбро кивнула. Выбрав тот уголок платка, что был почище, Трикс несколько раз провел им по сияющему боку лампы и быстро поставил ее на песок. Лампа вздрогнула, крутанулась вокруг оси и замерла. Из носика повалила тонкая струйка черного дыма. Трикс и Тиана отошли на пару шагов. Струйка поднялась вверх, поколыхалась немного и стало раздуваться в черное облако. Внутри облака засверкали искры и заплясали языки пламени, джины, по всеобщему мнению, были существами огненными. Трикс нервно сжал рукоять сабли, хоть и сомневался, что она поможет против джина. — Слушаю тебя, мой господин, и... и моя госпожа, — произнес появившийся джин. — Кто лампу ты тер? Джин выглядел совершенно не так, как ожидал Трикс. На картинках их обычно изображали страшными бородатыми великанами, у которых вместо ног клубились облака дыма, уходящие в лампу. А этот джин был молодой парень, сверстник Трикса, с открытым симпатичным лицом, еще не знавшим бритвы. Одет он был в узкие белые брюки и приталенную рубашку, расстегнутую на груди. Трикса Джин едва удостоил беглым взглядом, зато на Тиану уставился с явным удовольствием и тут же принялся ей улыбаться. «Эй — Эй! — одернул его Трикс. — Это я тер лампу! Я твой хозяин! — Обидно, — сказал Джин. — Слушаю, повинуюсь, хозяин. — Почему ты так выглядишь? — спросил Трикс. — Чтобы нас не напугать. — Ты желаешь это знать? — любезно спросил Джин. — Нет, не желаю, — Трикс вовремя заметил подвох. — Просто спрашиваю. — Если просто спрашиваешь, то могу и не ответить, — насмешливо сказал Джин. — Но так и быть объясню. Я так выгляжу, потому что по меркам джинов я еще молод, и являться в образе могучего бородатого старца было бы с моей стороны слишком самонадеянно. Ну пусть тебя это не радует. Я все равно могучий коварен. Зовут меня Китап. Родился я 3705 лет назад в семье достойных джинов средних магических способностей. Уже в первые дни моей жизни родители убедились, что я самый красивый, умный и здоровенький джин на свете. В возрасте полутора месяцев я начал хорошо держать головку и улыбаться при виде мамы. — Постой, постой, — замахал руками Трикс. — Если ты собираешься так пересказывать нам всю свою жизнь, то мы успеем состариться и умереть. Китап пожал плечами. — Слушай, и повинуюсь. Я в этой дурацкой лампе просидел 3690 лет. Знаешь, хочется как-то выговориться. Но если ты настаиваешь, прекращаю дозволенные речи. — Не обижайся, Джин, сказала Тиана. — Это очень-очень грустно, что ты так долго сидел в лампе. — Наверное, тебе было очень грустно и одиноко? — Вообще-то нет, — признался Китап. — Мы, Джины, живем только, когда нас призывают. — А в лампе мы, — он задумался, — можно сказать, что спим. А как же тогда те истории, когда Джин говорит человеку? — Первую тысячу лет я обещал исполнить три желания того, кто меня спасет. Вторую тысячу лет я обещал быть его вечным рабом. А на третью тысячу лет я поклялся убить того, кто меня освободит.